Старик впустил гуан в дом. Там горели свечи. На стене висело изображение Гуан-Юя. гуан горько заплакал и поклонился изображению. — Почему ты плачешь, воин? — спросил старик. — Это мой отец! — ответил гуан указывая рукой на изображение Гуан-Юя. Старик низко поклонился юноше. «За что вы так почитаете моего отца?» — спросил Гуань Син. «У нас здесь издавна почитают духов», — отвечал старик. «Гуань Юю мы поклонялись еще при его жизни, а уж теперь, когда он стал духом, тем более». Старик подал Гуань Сину вино и еду, расседлал и накормил его коня. Уже миновало время третьей стражи, когда вдруг послышался стук в ворота. Оказалось, что это Панчжан. Он тоже просился на ночлег, и тут столкнулся с Гуансином. «Стой, злодей!» — вскричал Гуансин, взмахнув мечом, и голова панджана скатилась с плеч. Гуансин повесил голову врага на шею коня, попрощался с хозяином, забрал у убитого отцовский меч черного дракона и уехал. Гуань-син проехал всего несколько ли, как вдруг услышал голоса и конское ржание. Навстречу ему шел отряд ма -джуна. Враги окружили молодого воина, и гибель его казалась неминуемой, но тут на помощь ему подоспел Джан-бао. ма сразу узнал сына Джан-фея и отступил. Молодые военачальники погнались было за ним, но вскоре натолкнулись на воинов Мифана и Фу Ши Женя. Не ввязываясь в бой из-за малочисленности своих войск, отважные юноши вернулись в Сяо Тин. Полководцы Сунь Цуанем собрали остатки разбитого войска и засели в оборону. Маджун, Мифан и Фу Жи расположились лагерем на речном островке. Мифан украдкой вышел послушать, о чем говорят воины, и до него донеслись слова. «Все мы из дзинжоу да вот Люимын обманул нас и заставил уйти из нашего города, от нашего господина. Ныне сам государь воюет против восточного У, и Суньцуаню рано или поздно конец. Любэй ненавидит Мифана и Фужишеня. Не убить ли нам этих злодеев?» заслуга будет немалая не надо медлить отвечал другой испуганный мифан бросился к фужешенению настроение наших воинов изменилось сказал он нам не уцелеть правитель царству шу ненавидит маджна давай убьем его а голову положим к ногам сяньжу принесем ему повинную и скажем что сдались сунсуаню против собственной воли Договорившись обо всем мифан и фужишень оседлали коней, пробрались в шатер маджуна, отрубили ему голову и бежали всяотину. подавая государю голову маджуна, они со слезами уверяли мы не изменники это люйммэн хитростью заставил нас сдаться. Он сказал, что Гуань Юй погиб, и мы вынуждены были открыть ему ворота. Но как только мы узнали, что государь пришел сюда, мы убили злодея Маджуна, чтобы смыть вашу обиду, умоляем простить нас. Сколько времени прошло с тех пор, как мы вышли из чэн а вы только теперь вернулись, гневался Сянь-Джу. Попали в безвыходное положение и явились льстить мне. Лучше не просите пощады. Сянь-Джу приказал устроить в лагере алтарь духа Гуань-Юя и принес ему в жертву голову Маджуна. Затем он велел Гуань-Сину сорвать одежды с мифана и Фуши-Женя и поставить их на колени перед алтарем. Сянь-Джу сам отрубил им головы и совершил жертвоприношение. Немного спустя в шатер государя, плача, вошел Джан-Бао и сказал С убийцами моего дяди покончено, но когда же настанет день мести за моего батюшку? — Не горюй, дорогой племянник, — отвечал ему Сянь-Джу, мы усмирим Сунь-Цуаня и перебьем всех его собак.